Есть у меня там и небольшое кладбище. Аккуратными рядами тянутся наискосок надгробья. Все одинаковые. То ли запечатлелось в памяти старая фотография, то ли я и вправду когда-то видел такое. Возможно, тут и впрямь зарыты покойники. Иногда в мозгу моем, точно стая спугнутых воробьев, проносятся объемные мысли, фантастические образы или заново откуда-то возникшие давние воспоминания и скрываются в темных потаенных норах. При желании, если не забуду сделать для этого необходимые усилия, я могу снова вызвать обитателей моего «я», но только поодиночке. Тот, кто старается заставить меня стукнуть кейгла по больной ноге, весьма практичный бесцеремонный тип, на нем серый костюм, тонкую полоску и черные шелковые носки. Он примерно моих лет. Седые волосы, аккуратно подстрижены. Разумеется, он очень мал, иначе он не уместился бы у меня в голове. Даже грозные зловещие исполины, которые всю жизнь преследуют меня в страшных снах, всегда были малы. Но сам-то я еще меньше. Он, видно, знает дорогу, в каменных лабиринтах моего мозга много лучше, чем я сам, потому что появляется опять и опять в разном обрамлении. Зачастую он удобно посиживает нога на ногу и с линцой просматривает газету. Он не спешит, полагаю что у него в распоряжении больше времени, чем у меня. Он ошибается. Наверное, где-то там есть и финская баня. Похоже, наиболее состоятельные породистые обитатели моих мыслей из тех, что любят, пошвыряв на корте мяч, хорошенько пропариться. Подозреваю, что где-то там имеется тайный притон гомосексуалистов, и повсюду ютятся сомнительные ловчонки, где гнусные, небритые, прожженные субъекты обмениваются мерзкой контрабандой. Гнусные, небритые субъекты бесстыдно обнажаются передо мною и перед детьми, и девочками и мальчиками и остаются безнаказанными. Все преступления остаются безнаказанными. Отвратительны эти подлые, зловредные человечки, что копошатся у меня в мозгу, будто пальцы, наделенные каждой лицом и душонкой. Некоторые даже в шляпах, Люди страдают, я страдаю. Потерянно бродят заблудившиеся дети, рыдают женщины, матери лежат на смертном одре. И я боюсь, всегда боялся, что вот-вот в ушах у меня зазвучат вопли, стоны, причитания. Их подхватит внутри меня многоголосый страдальческий хор и уже вовек не смолкнет. Я не смогу разобрать, правда это Или мне только чудится. И это будет неважно. Все равно я буду все это слышать. Чувствую, как движутся внутри зловредные людишки. Проходят, тыча костылями. Грязные циничные старики с острыми бородами двусмысленно подмигивают. глазами у них бесстыжие, жестокие. От них больно. У Галино грызет голову мою голову сукин сын никто не поможет одна лишь сестра моей жены подбирается довольно близко к тончайшему нерву правды который мы не желаем обнажать но подбирается отнюдь не из добрых побуждений лицо у нее холодное равнодушное и я рад бы ее ударить отдайте малыша куда следует Чуть ли не приказывает она резко, насмешливо, напористо, со смаком выставляя напоказ показ превосходство своей позиции. И мы вынуждены общими силами от нее отбиваться. И по делам. Туда вам и дорога. Слышатся мне оскорбительные, злорадные, словно вы даже и не ее мои слова, мой голос. Мне очень приятно, что это случилось. Ха-ха! Очень приятно, что это случилось с вами, кого я знаю, а не с кем-нибудь незнакомым, кто живет неизвестно где. Я рад бы ее ударить, потому что чувствую, она видит меня насквозь, перехватывает мои мысли и вынуждает меня от них отречься. Мы рады бы от него избавиться, рады бы его отдать, и нам нужно, чтобы кто-то, обладающий весом и властью, велел нам это сделать». Самим нам не хватает мужества. Что подумают все наши знакомые? Бессердечно, бесчеловечно. Мы рады бы отдать его. Но боимся. Другие родители, о которых мы слышали, в Коннектикуте, в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и в Нью-Джерси, не намерены расставаться с такими детьми. Почему? Почему? «Не оставляйте его у себя», — твердит нам сестра жены чуть ли не с того дня, когда исчезли последние сомнения. Это случилось слишком быстро. «Отдайте его поскорей. Нечего вам лицемерить. Чем дольше станете тянуть, тем тяжелее будет для всех». Чудовищное предложение. Лицемерить куда легче. «Не смей об этом говорить», — вспылила в прошлый раз моя жена чтоб я больше ни слова про это не слышала, а не то я тебя и на порог не пущу, я не шучу. Хватит с меня, рычу я потом на жену, чтоб я больше от нее ни слова про него не слышал, и про других детей тоже. Если она еще про кого-нибудь из них заикнется, я вышвырну ее за дверь, так ей и скажи, и то я сам скажу. Эй, говорила, при тебе, думаешь, мне это было легко? Сама знаешь, что я права, «Поэтому так и злишься», — самуверенно возразила ей тогда сестра. «Она просто хочет нам помочь», — покаянно продолжает жена. «Мне совестно, что я на нее накричала». и чего она не хочет помочь! С чего ты взяла?» «Жаль, что она не переехала с твоей матерью в Аризону». «У нее ведь здесь магазин». «Эта сестра — воплощение всего темного» неприглядного в характере моей жены, на что сама жена и смотреть не в силах. Тотчас отшатывается полное раскаяние. В ней воплощена некая изнанка и моей личности. Эту изнанку я нередко обнаруживаю перед моими домашними и злорадно раскрываю перед самим собой в снах наяву. И в Дереке тоже. Я ведь подчас не прочь снова стать бессловесным, беспомощным младенцем и всецело зависеть от родителей и старших братьев и сестер. Только я вовсе не хочу, чтобы меня отправили в дом для престарелых. Я теперь во всех окружающих узнаю себя самого. Даже в Кейгле, не в Грине, Грином я восхищаюсь, и не в Артуре Бероне. Оказывается, мне не так легко увидеть себя в тех, кто выше меня или человечески привлекательнее и достойнее. «Только в тех, кто хуже меня». Артур Берон ни разу не заговаривал со мной о Дереке. Энди Кейгл заговаривает часто, и я на него за это зол. Однажды в воскресенье он без приглашения нагрянул к нам и пошел елейно и высокопарно толковать мне, что все это Божья воля, так я чуть его не убил. И готов был его лягнуть». Я прихожу в ярость, когда кто-либо заговаривает со мной о Дереке, и каждого готов убить. И однако очень надеюсь, что скоро все на свете дружно в один и тот же час скажут мне «Отдай малыша куда следует». Только этого не случится. Мне незачем опрашивать моих домашних и устраивать в семье голосование, чтобы выяснить, чего мы все хотим. Даже мой любимец, мой милый, добрый, чуткий мальчик, которого приводят в ужас все другие выходы, не совсем искренен, когда умоляет меня, не отдавай его. На самом деле он думает, пожалуйста, отдай. Только, пожалуйста, в один миг, раз и нету, чтобы я не успел ничего увидать, сообразить и запомнить». Кейгл позвонил с заправочной станции, соврал, что он в наших краях проездом и хотел бы на минутку к нам заскочить. Выглядел он скверно, осунулся под глазами от недосыпа синяки, криво через силу улыбнулся. «Ходят разные слухи», — признался он. «На этот раз я всерьез тревожусь. Вам кто-нибудь что-нибудь про меня говорил?» «Я слышал, вы опять ездили в Толидо». Со мной даже не говорят о конференции. Обычно в эту пору мне уже дают тему доклада. Может быть, тему еще не выбрали? Мне предстоит встреча с Горацием Уайтом и с Артуром Берном тоже. Мне никогда не приходилось иметь дело с Уайтом.